Глава 21. От этих слов я застыл словно вкопанный. Гроб. В памяти мысли на воспроизводилась видеозапись из кладовой. Вот я подхожу к ящику и смотрю на него. Да, пожалуй, он и вправду не был похож на обычный. Не отёсанные дубовые доски, пропитанные не влагой, а какой-то тёмной смолой. Да потопные фигурные петли. Грубые и неровные полоски изъеденного коррозией железа, окаймляющие крышку поперек, вытянутая форма, позволяющая поместить внутри небольшого человека или ребенка. Как насчет девочки Лех? Я вздрогнул и начал нервно вытирать руки от джинсы и куртку. Захотелось хорошенько вымыть их с мылом. Только сейчас уже в памяти я обратил внимание на покрытую многочисленными царапинами внутреннюю поверхность крышки после того, как откинул ее. Почему я сразу не придал этому значения? Да может потому, что с хреном ли я вообще должен был наткнуться в метро на какой-то гроб? У меня закрушилась голова, я пошатнулся и, чтобы не упасть, решил присесть на балку. Куда? Макс подхватил меня под руку до того, как я успел коснуться балки. Жить надоело. Что? Не понял я. Через плечо глаза из жопы вынь и смотри, куда приземляешься. Я опустил взгляд на балку и вместо неё увидел контактный рельс. Вот чёрт. Я отпрыгнул от него как ужаленный. Блин, спасибо, Макс. Что-то я засунь своё спасибо куда подальше. Думай башкай. Да знаю, знаю, просто этот гроб. И что теперь? Гроб и гроб. Дальше что? А ты чего это вдруг таким смелым стал? Тихо. Рты закрыли. Ксюха поднесла палец к губам. "Слышите?" Макс, набравший в лёгкие воздуха для ответа, заткнулся. Из тоннеля впереди раздались глухие удары, удары по твёрдой поверхности, по железу. Где-то совсем недалеко. И она приอก слух. кажется, кто-то глухо кричал. А-а бу-бу-бу. А-а бу-бу. Это он, это он, стрпнул Самакс и от радости стукнул кулаком по кузову вагона. Господи, Серёга, выпалил я на вздохе, ощутив какое-то неземное облегчение, будто тяжкий камень с души упал. По забыв про всякую осторожность, сломя голову мы бросились вперёд на звуки. Подошвы шлёпали по лужам, мелькали на стенах и шпалах лучи наших фонарей. Ноги-то и дело разъезжались на скользких поверхностях, и только каким-то чудом нам удавалось удерживать равновесие. Бум, бум, бум. Громко, уже совсем близко, впереди по левую от нас руку Силовые кабели обходили по верху очередное углубление для ниши. Удары шли оттуда. Добежав, мы увидели утопленную в кирпичной кладке железную дверь с выбиденой красной надписью МДП 17. По двери барабанили изнутри. Бум, бум, бум. "Серёга!" крикнул Макс и припал к ржавому дверному полотну. "Серёга, ты?" Удары прекратились. "Макс," Да, сукин ты сын, держись. Сейчас откроем тебя. Слава богу, ты один. Где остальные? Срёга спросил через дверь сирый. Мы все здесь, Серёга, крикнул я. Макс вдруг замер и с ещё большей тревогой спросил: "А ты один? Что? Ты один там, спрашиваю? Один один, пожалуйста, быстрее". Мы облегчённо выдохнули. Сейчас всё будет, не переживай, успокоил я его. Макс, помочь чем? Справлюсь. Он вытащил из рюкзака небольшой баллончик WD-40, брызнул ею на сквозную висячего замка и начал перебирать отмычки. Лёш, а что такое МДП? кивнув на дверную надпись, спросила Ксюха. Местная дренажная перекачка, кажется, да, Макс. Ага, насосная, проще говоря. Замок в его ловких руках наконец Шокол и раскрылся. Он снял его и отбросил на бетонный пол. Дверь с тяжёлым скрипом распахнулась, и с мокрыми от слёз глазами в наши объятия из темноты на сосной бросился Серёга. Подавшись чувством отрогательности от момента, мы позволили себе немного постоять вот так, в обнимку. Наконец-то хорошая новость, да ещё какая. Серёга был жив, и мы нашли его. Тишину нарушали наши радостные всхлипы. только когда дышать уже было нечем, я с трудом высвободился из Серёгиных крепких лап и вытащил Ксюху. Макс о серый не отпускал. Как ты тут оказался? Что произошло? спросила Ксюха. Думал, всё, в карантине жить мне. Сдохну здесь один, прочитал серый. Как же я рад вас видеть, если бы вы только знали. Мы тоже рады. Макс безуспешно попытался высвободиться из захвата. Где девочка? Она отпустила тебя? Серёга мотнул головой. Нет. Он вдруг встряпенулся, отпустил наконец Макса и, подойдя к рельсам, стал оглядываться по сторонам. Там были ещё люди. Где? Там, он указал пальцем в восьмой туннеля в противоположную отброшенного нами вагона сторону. Какие ещё люди, Серёк? спросил я с тревогой. Не знаю, они были за моей спиной. Давай-ка рассказывай сначала. Ни хрена не понятно. Во-первых, как она тебя сюда притащила? Серёга нахмурил лоб, вспоминая. Не как, я сам шёл за ней. Ну, то есть, э, не по своей воле. Вообще не контролировал тело. Хочу остановиться, а не могу. Хочу закричать, не могу. Ужас какой, сочувственно прошептала Ксюха. Серёга грустно кивнул. Тот ещё Я следовал за ней, не отставая в полной темноте и даже ни разу не споткнулся. Ноги сами перешагивали там, где надо. А потом, потом мы прошли сквозь толпу стоящих людей. Я задевал руками чьи-то рукава, локти. Что за люди, Серёк? Не знаю. Тьма вокруг. Хоть гласы выкали, стояли молча, наверное, такие же, как я, безвольные. Жесть какая-то. Макс помотал головой. Может, тебе почудилось? Серега пожал плечами. Может и почудилось. Что было потом? Она вывела меня вперед и повернулась ко мне лицом. Я этого не видел, но чувствовал. И тогда я как-то весь обмяк, мои ноги подогнулись и я упал перед ней на колени. Последние слова дались ему с трудом. Произносил он их чуть ли не на взрыд. Сюха подошла к нему и погладила по спине, успокаивая: "Тихо, тихо, ш, -ш, ш, все хорошо, ты уже с нами". Мы молча ждали, давая Сереге собраться силами. Он глубоко отдышался и продолжил: "Она взяла меня за подбородок, задрала к верху, я ощутил, что как будто, господи, я даже не знаю, как это сказать, как будто жизнь уходит из тебя". Понимая, о чем он, тихо произнес я. Серёга поднял на меня глаза, полные смятения, молчи кивнул. И как ты выкрутился? задал Макс, волновавший нас всех вопрос. Серый грустно усмехнулся. В этот момент меня как нельзя, кстати, кинуло сквозь время. Боль была адская, скажу я вам, но я был рад даже ей. Очнулся на путях один. В туннеле горел свет, а вдалике ещё шумели поезда. Башка туго соображала. Поэтому я сделал первое, что пришло на ум. Что же? по один голос спросили мы с Ксюхой. Пустился со всех ног прочь от этого места, чтобы оказаться как можно дальше от неё. Бежал минуту, может, две, трудно сказать. А когда перед глазами снова поплыло, перед самым обратным скачком юркнул в эту нишу, дверь за собой успел прикрыть. Пришёл в себя в полной темноте, кинулся к двери, А она заперта уже с обратной стороны. Ну а дальше вы знаете. Обалдеть! И долго ты так стучал, долго, кажется, вечность. Бедненький, покачало головой Ксюха. За каким хреном ты вообще туда пошел? обратился он к Максу. Тот виновато потупил взгляд. Прости, серый. Сам не знаю, как чёрт попутал. Крыша поехала от всего этого. Не хотел, не думал, что так. Макс раскаивался искренне, и Серёга, кажется, не злился. Ладно, чего уж там, махнул он рукой. Главное, что мы снова вместе. Но у вас что произошло? Мы в деталях рассказали ему о произошедших с нами событиях. Когда речь заходила о девочке, Серёга молча крестился. Выслушав нашу историю, он молвил: Валить надо из этой преисподней, по добру, по здорову. Куда? По тоннелю, как и планировали. Там развилка была. Этот туннель не основной, мы даже не знаем, куда он ведёт. Всё лучше, чем ничего. Там люди были впереди. Он усёкся. Если не почудилось, может, им нужна помощь, то бы нам самим помог, между делом обранил Макс. А может, они и помогут? Я согласен с Серём. выступил я. Надо проверить, если там люди, попытаться помочь и держаться вместе. Так больше шансов. Поддерживаю, согласилась Ксюха и многозначительно посмотрела на Макса. Только без всяких глупостей. Макс подумал немного, обречённо вздохнул и приложил два пальца к воображаемой шпаге у пояса. Один за всех и все за одного, типа как мушкетёры. Типа того, улыбнулся я. Ладно, чего стоим, двинули. Мы 2.0 вперёд, а Макс почему-то почесал в противоположную сторону. "Вы куда?" удивлённо спросил он. "А ты куда?" ещё более удивлённо спросил я. "К вагону, можно же поехать". "Нет, нет, нет!" Серёга развернул его. "Лучше не будем-ка мы привлекать ненужного внимания шумом. Тот идти недалеко". Макс собрался было поспорить, но встретив суровый взгляд Ксюхи, поднял руки. О'кей, как скажешь. Так-то лучше, кивнул Серёга, и мы направились в предложенную им сторону. Туда, откуда недавно бежал со всех ног.